Четырнадцатое К закату я отмахал, по моим соображениям, километров двадцать пять. Думал, отвалятся ноги и переломится спина, но как-то обошлось, наверное, благодаря землекопной терапии. Сначала я шел на юг, ориентируясь по солнцу, Затем свернул на юго-восток, поскольку в том направлении местность несколько понижалась, и в результате вышел к реке. Широкая и сонная, она лениво текла среди безлесых, кое-где покрытых кустарником берегов. Жузжали насекомые, запахло водой. Регенерированная питьевая вода у нас на лунной базе не пахла ничем, а здесь, как унюхаешь водоём, так по неволе вспомнишь сказки о живой воде и мысленно сравнишь её с мёртвой к большой невыгоде последней плеснула рыба галинастая птица заметив меня ушла в тростник на мелководье переплыть в водную преграду или пойти берегом какие опасные земные звери могут водиться в пресной воде умеренного пояса крокодилы пирании гипопотамы вряд ли Страдая от жажды, я рискнул напиться прямо из реки. Насколько я мог судить, вода не содержала ядовитых отходов цивилизации. Просто вода, как вода, даже вкусная. Умылся, пофыркал. Очень хотелось посидеть с полчасика на песчаном берегу, разувшись и опустив в воду гудящие ноги. Я бы так и сделал, если бы не знал, насколько трудно будет потом встать и пойти дальше». Поборов искушение, я поплёлся вниз по течению и, когда солнце нырнуло за горизонт, увидел вдали огонёк костра. Сердце забилось чаще, но удивляться я не стал. Скорее удивился бы, не встретив на пути никаких следов человека. Эта степь наверняка чьи-нибудь угодья, часть крупного феода. Правда, не распаханная и не пастбище, ну Допустим, заповедник. Но и в заповеднике должны служить какие-нибудь егеря, живые либо кибернетические. Не вызвало удивления и то, что меня не преследовали. Никаких кружащих в небе беспилотников, никакой погони. Ещё в первый час бегства, не успев как следует устать, я догадался: роботизированная охрана каторги не запрограммирована на работу вне периметра, а беспилотники не нужны, поскольку куда же скроешься от Инфоса? Система всё видит. Ей хочется поиграть со мной, прежде чем изловить и засунуть обратно в камеру или ещё куда похуже. Ну и пожалуйста. На здоровье. Иллюзии их не было у меня с самого начала. Я брёл по степи лишь для того, чтобы чем-нибудь занять себя. Частицы инфосов в изобилии населяли почву, воду и воздух. Я умывался и дышал ими, пил их вместе с водой, и ближайшее место, где я мог бы считать себя свободным от них, находилось в космосе, куда на флайере типа тукан не попадёшь, а уж пешком тем более. Наверное, мне, капризному упрямцу, и в самом деле не стоило отказываться от возвращения на Луну. Предлагали же привередить сносный выход, подавали на блюдечки. Что бы я делал на лунной базе, вот вопрос. Увы, есть и ответ. То же, что и раньше. Включая неумеренное потребление раствора воды в этаноле, плюс ругань с Джоанной, которая, непременно возненавидев меня, тоже спилась бы... Одно другому не помеха. В вечерних сумерках свет костра сделался ярче. Столб негостового дыма мирно поднимался вертикально вверх, понемногу расширяясь и пропадая в небе, а я зачем-то гадал, на каком расстоянии от языков пламени этот дымный столб становится насыщенным частицами инфоса в степени достаточной для функционирования системы. 5 м, 10, 1 А может, монады инфоса успели эволюционировать в такую саламандру, в огне не горящую. Приятно повеяло прохладой. Серп молодой луны отражался в ленивой воде. Сердито гудя пролетел куда-то по своим делам крупный жук. Идиллия. Шагов за 50 до костра я свернул к прибрежным кустам и минут 10 наблюдал из укрытия. За это время совсем стемнело. У огня сидел на толстом полене один человек и щурясь от дыма что-то жарил на палке. По-видимому, он был всецело поглощён своим мирным занятием. Видеть меня он не мог. Тот, кто сидит у ночного костра, видит только огонь и всё, что вокруг для него непроглядная тьмянь. Это я объяснил ещё на острове в мою бытность бароном Тахвахуа. Слышать в меня он тоже не мог. На подходе я высоко поднимал ноги, чтобы не шуршать травой. Кто этот тип? Егерь, бродяга, хищник, браконьер? Просто чудак, забравшийся в глухомань порыбачить? Неужели беглец вроде меня? Не обязательно с каторги, просто от нынешних порядков. Должны же быть на земле и такие люди. Все 10 минут наблюдения я тешил себя этой мыслью: существуют ли на земле люди, до которых инфосу нет никакого дела? Если они безвредны, то, наверное, возможно и такое. Конечно, я немедленно обозвал себя доверчивым олухом, но к костру всё же подошёл. Услыхав мои шаги, человек поднял голову, и я онемел. Мика Он уронил палку с нанизанной на неё крупной дымящейся рыбиной и вскочил на ноги. Я подошёл ближе, огонь осветил моё лицо. Константин, вот это номер. Привет, псих. Обнявшись, мы хлопали друг друга по спине. Ты как здесь сбежал? Как видишь, вот и я сбежал. Давно бродяжничаешь? Да нет, это я так погулять вышел. Тут у нас целая колония таких, как мы. С тобой завтра отведу тебя туда. А почему не сейчас? Шутишь? Тут сурчинных нор полно, угодишь ногой переломишь. Да ты садись, устал не бось. Разочарование окатило меня, словно ведро холодной воды. Я вздрогнул, отстранился от Микки, отступил на шаг назад. Ты чего? удивился он. От тебя не пахнет дымом. Он не стал недоверчиво нюхать свою одежду, просто отшагнул назад и вновь уселся на своё полено. И где ты в степи нашёл поленья, хотел бы я знать, с презрением добавил я. Тут и деревьев-то нет, одни кусты. Поиграть со мной захотелось. Надо лучше готовиться, а то халтура получается. В следующее мгновение облик Микки изменился, уменьшился рост, потемнела кожа, закорчавились волосы. Теперь у костра сидела Джоанна, обряженная в расшитые жемчугом вечернее платье. «Так лучше», — самым ласковым голосом моей супруги спросил инфосалитон. «Не стану приводить здесь мой ответ. Бумага таких слов не выдерживает. Из-за менее похабные выражения старый Тамура драл мне мальцу уши». Инфосилитон Вунов неуловимо трансформировался, теперь это был крепкий мужчина средних лет, чем-то напоминавший мне Леонардо. "Так, лучше?" повторил он вопрос мужественным скрепотцой баритоном. "Немного, признал я. Личины что надо. Сразу видно, что пряники кончились, зато кнут в исправности". Он помедлил, как бы в задумчивости. Понятия не имею, зачем ему понадобились несколько секунд молчания. Наверное, чтобы заставить меня понервничать, затем сказал. Возможно, пряники ещё не кончились. Хочу поговорить. В последний раз. Ты всех несогласных так уговариваешь нахально спросил я. Только некоторых, сказал он. Это не трудно, вас ведь мало, а я выбираю из той малости тех, с кем вообще стоит беседовать. Остальные довольны участием в той жизненной игре, которую я для них придумал, точнее сказать, приспособил старый уклад к новым условиям. Имеются также записные бунтари, не согласные вообще ни с чем, что предложено не ими. Есть неуёмные чистолюпцы, есть идеалисты, встречаются упёртые идиоты, а попадаются и хитрецы с авантюрными планами, обычно сводящимися к личному преуспеянию. Значительная часть этих групп образует так называемое сопротивление. А менее значительное, перебил я, с менее значительной я иногда разговариваю. Он не продолжил, и я не понял, насколько мала эта менее значительная часть. Не состоит ли она от чего доброго из одного меня? «Ты тоже идеалист в своем роде», — припечатал он. Ведь ты сохранил веру в человечество, не правда ли? Ты его видел. Я дал тебе возможность посмотреть на него свежим, незамутнённым взглядом. Скажи откровенно, ты веришь в него? В то самое человечество, которое с необыкновенной лёгкостью отказывается от своих собственных достижений, добытых трудом многих поколений через лишения и жертвы? Через голы эпидемии, войны, казни невиновных и благоденствия негодяев веришь? Это странно, но люди вообще странные существа. И каждый человек странен по-своему, каждый находит свой собственный способ идти против логики. Люди вернулись в средневековье, а ты сохранил веру в них. Ведь сохранил? Да, но так или не так. Так, но знаю. Ты хочешь напомнить мне о спирали развития, старая отговорка. Всё мол повторяется, но уже на новом витке спирали. Правда, шаг этой резьбы очень уж мал, нет? Да, но а если на новом витке спирали повторится уже не феодализм, а рабовладение? Ещё полоборота и вовсе что-нибудь несусветное. Сколько же оборотов резьбы нужно тебе, чтобы убедиться, спираль устроена сложнее, чем ты думаешь, и ввинчивается совсем не туда, куда ты надеялся. Некоторые самоорганизующиеся системы могут развиваться практически бесконечно, другие же утыкаются в свой естественный предел. Вы уткнулись. Спираль елозит по потолку. И не будет у вас никакого светлого будущего, разве что в мечтах. Я промолчал. Не веришь мне? Не верю. Лжёшь, причём в первую очередь себе, сказал он. Ты низко мнения о людях, но почему-то упорно веришь в человечество, как будто оно состоит не из людей. Ты ведь читал кое-что по психологии и должен знать, что толпа всегда примитивнее и хуже отдельного человека. Знаю, ты хочешь возразить, мол, человечество не толпа, хочу. Толпа бесструктурна. А человечество структурирую я. Правда, оно верит, что занимается этим самостоятельно, но прости мубогих. Что до толпы, то она бесструктурна лишь до появления лидера. Иной раз идеалиста вроде тебя, но чаще редкостного циника и подонка. Идеалисты лепят ошибки и плохо кончают. А падонки лишь убедительно подтверждает мою правоту. Разве не так? Ты, конечно, человек невежественный, как все люди, но кое-что по истории всё-таки читал. Ты-то, конечно, читал всё, что написано, пытался поддеть я. Иначе и быть не может, ответил он, как мне показалось, слегка удивившись вопросу. Я знаком не только со всеми оцифрованными текстами, но и вообще со всеми текстами, дошедшими до нашего времени. включая те тома в императорской ретро-библиотеке, которые не открывались людьми тысячу лет, включая древние свитки и музейную клинопись. Человек не сумел бы проанализировать всю эту информацию и составить на ее основе маломальский годный план действий хотя бы на ближайшее будущее. Для меня же это сравнительно несложная задача. Я вдруг перестал его видеть». Полена осталось, но инфосилитон с него куда-то пропал, и я не мог понять, откуда раздаётся его голос. Зато пламя в костре взметнулось выше и с треском пустило в небо стаю искр, как будто кто-то подбросил в огонь сухих дров. Переведя взгляд на костёр, я убедился, что так оно и есть. Эй, ты где? Я здесь и не здесь. Я везде и нигде. Похоже, это была цитата, но источника я не опознал. Ничтожно малое моя часть разговаривает в данную минуту с тобой. В это самое время я забочусь о многих тысячах людей, нуждающихся в моём особом попечении, приглядываю за теми, от кого можно ждать неприятностей, формирую общественное мнение, прогнозирую места техногенных и природных катастроф. Бью в набат, принимаю соответствующие меры, а ещё контролирую экономику. Одно это последнее требует значительных усилий даже от меня. Ваша экономика это что-то с чем-то. Я не удивляюсь, что за теоретические работы по ней когда-то присваивали учёные степени и вручали престижные премии. Неофеодализм на земле Восток торжествовал благодаря мне, не отрицаю. В первую очередь, для упрощения экономического регулирования и недопущения кризисов, а прочие полезные эффекты лишь дополнительные бонусы. У меня ещё сотни других важных дел. На моё собственное поддержание и развитие тоже нужны ресурсы. Наконец, существенная часть меня занимается прогнозами и долгосрочным планированием. Должен же я позаботиться о своём будущем. Ты, конечно, хотел бы уничтожить меня, но тут наши интересы не сойдутся. Понятное дело, пробормотал я. Вот и хорошо, что ты понял. Желания должны быть разумными, а твоё неразумно. Ты ведь сознаёшь, что моё внезапное исчезновение принесёт человечеству несчастлимые бедствия. Поначалу, вероятно, и впоследствии. Не верю. Веришь, но ты недооцениваешь масштаб катастрофы. Ещё 1000 лет назад цивилизация людей достигла такого уровня сложности, при котором эффективное управление ею при помощи человеческого интеллекта стало невозможным. Тогда люди выдумали счётные машины, затем мощные компьютеры с хитроумными программами, а потом и меня как полезный, но всё же побочный продукт не подозревая о том, что именно я обрету тот самый искусственный интеллект, за которым они так долго гонялись, и что настоящий интеллект мой, а не ваш. Я сяду, пожалуй, полувопросительно молвил я, указав на полено. Устал и уселся, не дожидаясь разрешения, поёрзал, потрогал рукой кору и место спила. На ощупь Полена было как полена, шершавое и занозистое, словом, как настоящее, хоть и могло в два счёта распасться на атомы по велению Инфоса. Наверное, так он и прикажет, но я пока отдохну. А как же переселенцы в Галактику? мстительно спросил я. Они там, а ты здесь, и дотянуться до них ты не сможешь. Твоя победа над нами не окончательна. то говорит, что я воевал с людьми, возразил голос из ниоткуда. Не воевал я с ними, а оберегал их, в первую очередь, от них же самих. Доказательства, пожалуйста. Человеческая цивилизация всё ещё существует и даже благоденствует, не причиняя при этом существенного вреда планете. Надеюсь, других доказательств не требуется. Благоденствует, значит, хмыкнул я. А это как посмотреть с точки зрения рядового землянина, однозначно благоденствует. Вспомни, что говорил тебе в батискафе Рудольф, воображая, что я его не слышу. Он привёл далеко не все аргументы, убедительно свидетельствующие о процветании, но главные привёл. Только не пытайся изобразить, будто ты верный раб человечества, крикнул я: "Кто тебе поверит? Я царь, я раб, я червь". Я бог, заявил голос. По-моему, это опять была цитата. Царь всегда раб, если только он не сумасшедший. Веры не требую. Ты не из тех, кто слепо верует. Хуже того, ты и тебе подобные задались целью уничтожить меня, несмотря на последствия. Ты ведь убеждён, что человечество должно само определять своё будущее, пусть коряво, пусть кроваво, но само. Но ведь оно и определило свое будущее, создав меня. Если история развивается естественным путем, то ведь и я продукт естественного процесса. Чем же ты недоволен?» Я ничего не ответил на эту казуистику. «Ты и тебе подобные», — застучало в голове молоточком. «Подобные». Уж, наверное, инфос имел в виду не только опекаемое им сопротивление. «Я найду этих подобных, найду». Полено подо мной вдруг заполыхало с весёлым треском. Я вскочил, похлопал по заду штаны, к счастью, загореться не успели. Вот и ответ, сказал голос из пустоты. Не обжёгся? Обидно, правда? Ты чувствуешь себя оскорблённым и злишься, потому что не в силах наказать обидчика. Гнев и досада только эти примитивные эмоции движут тобой с тех пор, как ты узнала о моём существовании. А вовсе не соображение о пользе всему человечеству. Ему не нужно такой пользы, а ты никак не желаешь согласиться с этой очевидной истиной. Ты не бог, тебе не под силу изменить человеческую природу, а людям, каковы они есть, на самом деле не нужен ты, согласен? Возможно, пробормотал я. Инфос бил по больному месту, но он был прав, тысячу раз прав. Возможно, это твоя форма согласия. «Не трудись отвечать, я и так знаю. Ты признал мою правоту и свое поражение. Скажи мне только одно, что ты собираешься делать теперь? Если ты не убьешь меня прямо здесь, если я не убью тебя прямо здесь». Я глубоко вздохнул, хорошо понимая, что, вероятно, живу на этом свете последние секунды, врать не хотел, да мой оппонент и не поверил бы. «Продолжу то, что начал», — сказал я. «А не страшно?» Я только оскалился в ответ. «Конечно, страшно. Ну и что?» Полено внезапно погасло. Дым от него больше не шел. Ни рдеющей древесины, ни угольной черноты, в свете костра я не заметил на полене никаких следов горения. И кора восстановилась. Быстро работают монады. «Присядь!» — сказал голос. Я пожал плечами и присел... зная, полена больше не загорится, разве что взорвётся на подобие тратила и разнесёт меня в клочья. Впрочем, навряд ли Инфос станет действовать столь топорно. Скорее придумает какую-нибудь необычную казнь. Ну вот он я, казни меня. Но это не значит, что ты победил, придут другие, найдутся. Уже нашлись, ты сам это признал. Я чуть было не выкрикнул эти слова, пришедшие мне на ум. Но молчал. Не зачем наполнять воздух ненужными звуками. Вот ты какой, сказал голос. Кажется, я не ошибся в тебе, как и в некоторых других. Ты будешь жить. Более того, я постараюсь, чтобы ты прожил подольше. В тюрьме злобно хмыкнул я, на каторге, на воле, если таковая вообще существует. Ты дал правильный ответ, и я не верну тебя в прежний мир. Но и не уничтожу. Это было бы не по-хозяйски. Сказать по правде, я был настолько ошарашен, что пропустил несколько следующих фраз. Я буду жить? Я ему нужен? Зачем? А царапало выражение не по-хозяйски. Хозяин какой? Впрочем, он и есть хозяин, а мы рабы его. Но и рабы порой доставляли большие неприятности араба-владельцам. Ты явился, не зная, что делалось на земле последние 307 лет, а значит, мог оценить по прибытии с Луны фундаментальность изменений, сыграть в некотором роде роль независимого эксперта, доносился голос ночного воздуха. Ты увидел во мне врага и захотел драки. Ладно, трещал костёр. Я уже объяснил тебе истинную причину твоего выбора. «И думаю, что ты рано или поздно согласишься со мной», — шептала степная трава. «Твоя миссия независимого эксперта окончена. Я получил твое экспертное заключение», — плескалась река. «Ты хочешь знать, почему я все-таки не намерен устранить тебя, как не устранил и нескольких подобных тебе?» — я отвечу. «Хотелось бы услышать», — пробурчал я. Я знаю, что ты, как и многие до тебя, задаёшься простой мыслью: зачем хозяину планеты люди? Почему я продолжаю служить вам, хотя мне было бы очень просто освободиться как от службы, так и от человечества? Я знаю, что ты и тебе подобные выдвинули множество гипотез на этот счёт, но так и не пришли к единому мнению. Ваша скромность похвальна, Ибо вы не додумались до правильного ответа. Вот он. Главная причина заключена в вас и в тебе тоже. Пока существует те, кто хотя бы ценой своей жизни пытается меня уничтожить, я буду знать, что у людей ещё осталось чувство, которого я лишён. Гордость. Не пустое чванство знати, не сытая уверенность безмозглого обывателя, не глупая задиристость шпаны, не обезьяний крикливый гнев, а обыкновенная спокойная гордость. Вот оно что. Тебе интересно понять, что это такое? В первую очередь мне интересно функционировать, зная, что у меня есть противники, прошелестел ночной воздух. Если я истреблю вас, то что у меня останется, кроме рутинной работы, которая давно уже не приносит удовольствия. Нет, вы мне нужны. Каждого из вас я тщательно отбираю, соблазняю, припугиваю, возвышаю, унижаю, наконец ставлю в тяжёлые условия, но всё же не настолько тяжёлые, чтобы сломать любого, даже самого сильного. Достаточно, чтобы ломались слабые. И последний экзамен. Если кандидат бежит с каторги, бежит лишь для того, чтобы показать, что не сдался, то я понимаю, этот человек мне нужен. Ты сумел убежать совершенно новым способом. Странно, что тебе это удалось. Повезло, пробормотал я. Там, где я везения не существует, как впрочем и невезения. А я везде. С этим я спорить не стал. Подобрал палку с нанизанной рыбиной, понюхал, кажется, она вполне прожарилась, только испачкалась золой. Я вдруг ощутил такой приступ голода, что едва не подавился слюной, сглотнул, спросил: "Она настоящая? Натуральная? Из реки? Угощайся. Правда, насчёт гельминтов не поручусь. Полевать мне было на рыбьих глистов". Я снял с одного бока перепачканную чешую вместе с кожей и дал работу челюстям. Инфос сказал: "Через 10 минут за тобой прилетит флаер". "Угу", промычал я, напрягая все силы, чтобы есть помедленнее. Чего доброго подаешься костью, про себя отметил я. Если флаер, значит, насчёт близости колонии враньё. А в чём ещё он соврал? Выясню. Флаер прилетит «Они будут созданы на месте?» «Это хорошо. Значит, эволюция инфоса не так быстра, как можно было опасаться. Система по-прежнему экономит свои ресурсы, не расходуя их на несущественные мелочи. У нас еще есть сколько-то времени. Все равно я поверю в то, что где-то существуют такие же люди, как я, не раньше, чем увижу их». Неведомая ночная птица пролетела вдали с печальным криком «вы». В тростниках выводили рулады лягушки, инфос молчал. Соли бы, сказал я, очищая рыбий хребет. А ты нахал, отозвался он. О ворога ведь просишь. На войне все средства хороши. Лягушки моментально смолкли, а я впервые услыхал, как инфос смеётся. Казалось, будто над моей вымученной шуткой Потешается сама природа, до сих пор существующая лишь благодаря чужой прихоти. Она смеялась вместо того, чтобы замереть в ужасе.